«Вы, вот любите балакаются устрицами?» Наверное, жемчужные тебе встречались и раньше? м нет, раньше они мне не попадались. Покачала головой широконоска. А ту устрицу я взяла вон на той скале. Баклан дотыскались из моря целую гору у нас есть все не смог улетел ну там еще много осталось Пойдемте, попробуем открыть еще несколько устриц. может быть в них тоже лежат жемчужины они отправились на другой край островка. там на скале и вправду лежала куча устриц. Доктор открывал их одну за другой, но все они были пустые. "А где бакланы собирают устрицы?" спросил доктор Дойл. Широконоска ответила: "В море, между этими двумя островами, но там глубоко. Мне их не достать с дна» руповике я по там предложила Кряки. конечно я не из породы нырков, но вдруг мне повезет. я добуду несколько жемчужин Кряки выплыла в море нырнула, и с трудом досталась одна несколько устриц потом она нырнула еще раз и еще раз приносила устриц доктору Лейбик и они с волнением, а вдруг там жемчужины открывали раковину. Но внутри были только жирные и вкусные устрицы и больше ничего. Ну а теперь попробую понырять я, сказал доктор Долитон. В детстве я неплохо нырял. Он шел вот, ко вместе со своими зверями, и отплыл от берега. В море он набрал побольше воздуха в грудь и бросился в воду. Вода была удивительно чистая, прозрачная. Иоска и Скрюки внимательно следили, как доктор погружается в глубину. Но вот он выдернул трудом ветластрым дух. в руках у него не было ничего, кроме морской травы а посмотри, может быть, мне больше повезет, воскликнул он и бросился в воду. Разволк мог как остаться в стороне. Он влез на край лодки и тоже плюхнулся в воду. «Ты куда?» — только успел крикнуть ему доктор, а но хрюки уже успел нырнуть. Он так быстро загребал копытцами, что даже зарылся с головой в песчаное дно и пришлось доктору долить но соскали от капоть и вываливать на поверхность. И вот тоже хочу наловить винтиньку. прохрюкал просёрок, когда его втащили в лодку. Он кашлял, изо рта песок в примешку с водорослями. Доктор Дулиттл строго погрозил ему пальцем: "Нет, уж нет. ловца жемчуга из тебя не получится. Сиди в лодке и больше не прыгай в воду". Оскар и доктор нырнули еще несколько раз и сумели вытащить не больше дюжины устриц. Но ни в одной из них не было жемчужины, даже самой маленькой. Да, похуже из нас. ловцов, жемчуга не получится, сокрушенно сказал Джон Долиту. Скорее всего, здесь жемчуга нету в помине. Эти те три жемчужины попали сюда случайно. Но Кряки возразила доктору: "А я уверена, что жемчуг здесь есть. И что его здесь видимо-невидимо». Надо только проспросить баклана, который собрал ту кучу устриц, где широконоска нашла жемчужины.